Интерлюдия. Чёрные квадраты. Четвёртый императорский воздушный флот. Тридцать пятая авиагруппа тяжелых истребителей, разящие стрелы, окрестности атолла м а р а к к и и Когда почти три года назад тогда ещё просто номерной прототип впервые выкатили на рулежку аэродрома, хор голосов недоброжелателей едва не оказался громче прогреваемых движков. Конструкторов ругали за непонимание сути воздушной войны над морем, но кто же строит дальний истребитель с одним единственным двигателем водяного охлаждения, который выбьет одно единственное же удачное попадание? За вредительский расход ценных стратегических материалов, за повышенные требования к уровню подготовки летного и что было особенно н е т е р п и м о наземного технического персонала, за непочтительность к традициям и подрыв устоев авиастроения. в виде толкающего соосного винта и двухбалочной схемы за конфедератскую концепцию быстрой и тяжело вооруженной машины, способной работать в б у м з у м е этих не переубедили даже учебные бои, когда новый истребитель, благодаря развитой механизации крыла, перекручивал на в и р о ж а х более легкие машины. По сути, лишь бычье упрямство второго небесного маршала дало возможность поставить новый самолет на крыло и в серийное производство. Но все это было в прошлом, а сейчас Кайсары уже год как легли той г и р е на чаше весов, что помогала империи удерживать, если не превосходство, то хотя бы равенство в небе над архипелагом. И непривычный силуэт двойного фюзеляжа для многих летчиков конфедерации стал последним, что им довелось увидеть, прежде чем пулеметно-пушечная батарея Кайсара ставила точку в их короткой биографии. Несколько таких моментов должно было случиться в ближайшие несколько минут. Потому что растянувшийся за время пути строй армейских бомбардировщиков Конфедерации подходил к м а р о к е е на шести тысячах футов, прикрывавшая их шестерка истребителей болталась, как и предписывалось уставом, чуть по отстав и тысячей футов выше, готовясь сорвать атаку на подопечных, а две восьмерные эскадрильи Кайсаров подходили к полю боя со стороны солнца на девяти тысячах. Расчет времени был идеален, и временный к о м с к д в а лейтенант неба Тимофей а к а м у р а еще успел подумать: о ч к а р и к о м из службы радиоперехвата надо будет в очередной раз проставиться. Ну и вознести хвалу богам, что армейские л е т у н ы конфедератов так и не осознали нужности радиодисциплины, забив эфир пустопорожним трёпом е щ ё н а р у л ё ж к е Потом ведущий группы два раза качнул крыльями, срываясь в пологое пике, а следом за ним в нес ринулись остальные. Мир сузился до бледного круга к о л л и м а т о р н о г о прицела и силуэта в нем. Первыми с неба с м е л о шестерку прикрытия. Только два конфедератских летчика к р у т и л и головой достаточно часто, чтобы успеть увидеть стремительно падающие от солнца черные квадраты. Если кто из бомбардировщиков и был настроен на их частоту, отчаянный крик «Я под атакой» тут же захлебнувшийся в треске рвущих кабину пули снарядов вряд ли помог. Уже через секунду имперские истребители оказались рядом. Акамура п р и в ы ч н о уже построил заход по диагонали слева сзади, чтобы не подставляться под хвостовые спарки крупнокалиберных. Первым в прицел попал левый в е д о м ы й короткая очередь по крылу в районе двигателя, затем по кабине и перенос огня на ведущего тройки. По правому в е д о м о м у отработал напарник Акамуры. Взгляд назад: два конфедерата дымят, е р я ю т высоту, один и вовсе кувыркается вниз в смертельном штопоре. Запаса скорости хватило, чтобы легко выскочить обратно на с 0 м 0 т Но едва пробив облака, Тимофей с у д о р о ж н о дернул ручкой, обнаружив за ним плотный строй знакомых бачонков с лабастыми движками воздушного охлаждения. Однако конфедератские палубные истребители вовсе не спешили бросаться на помощь гибнущим рядом бомберам. Присмотревшись, Акамура увидел под ними черные капли бомбового подвеса и с трудом сдержал смех. Какой-то идиот додумался использовать шакалы как пикировщики, превратив их в тяжелые неповоротливые колоды. Не цель, а мечта. Сейчас он им. Тот факт, что серебристые машины были только издалека похожи на стандартные палубные истребители. Тимофей осознал слишком поздно, когда на встречу ему сразу из четырех турельных пулеметов потянулись белые нити т р а с с Фонарь взорвался осколочным градом, в пробитые дыры ворвался ледяной ветер, и победный вопль "Я та!" почему-то девичьим голосом. Но размышлять над этой странностью имперцу было некогда. Одной рукой он пытался стереть кровь с целого глаза, а второй тянул штурвал, пока небо и море к р у т и л и с ь вокруг в бешеном к а л е й д о с к о п е У него даже получилось вывести машину в горизонталь, когда довольно ставалось меньше тысячи футов. На этом чудеса кончились, потому что вывалился он посреди ордера конфедератов, и через пару секунд, когда зенитчики пришли в себя от офигения, вокруг начали в с п у х а т ь о б л а ч к а разрывов. Впереди м а я ч и л а жирная туша линкора, но до него надо было тянуть почти милю, далековато. Да и что этому бронированному бегемоту сделать? Разве что в мостик укоризненно вткнуться? А вот слева маячила какая-то явно авианосная посудина в окружении совсем уж убогого вида колош, и там на палубе как раз шла какая-то суета. Вообще-то метавшийся среди трасс и разрывов на бреющем полете Кайсар для ш е с т н а д ц а т и л и н е й к и был слишком проворной целью, приводы наводки не успевали за его рывками, а к а м о р е просто не хватило везения. Один из посланных примерно наудачу снарядов... Угодил в самолет прямо за кабиной пилота в океан. к а й с а р свалился уже в виде груды пылающих обломков.